Глава девяносто вторая. «Ты — мое разочарование». Трис. Вновь территория кована. Только если раньше я ее считала своим домом, теперь оказалась здесь в заточении. Душа была не на месте. Меня поглощал безумный ужас, но еще больше я волновалась за свекровь. Удар оказался слишком сильным, и женщина явно потеряла сознание. Я молилась Гекате, не за себя. Для меня было важно, чтобы Диана выжила, чтобы Тейн и Дориан успели вовремя. Столько людей из-за меня пострадало. Это сводило с ума. Все, кто меня любит, кому я дорога, оказались втянуты в скверную историю и пожертвовали многим. Тейн и Дориан лишились положения в обществе, став мятежниками и оборвав для себя надежды на светлое будущее. Отец потерял привилегии короля и получил обвинение в поддержке ведьм лишь потому, что любил меня и желал мне счастья. А Диана, богиня, пусть с ней будет всё хорошо. Эта отчаянная женщина и так пожертвовала слишком многим ради того, чтобы я жила. Она лишилась магии, пытаясь остановить мою мать, стала вдовой, была вынуждена бежать вместе с сыном, отказавшись от статуса. И теперь её судьба висела на волоске. Возможно, всем им было бы лучше без меня. Эта идея промелькнула в сознании, но я её тут же откинула. Кто знает, может, мои мысли эгоистичны, но что-то подсказывало, что я предам людей, которые меня любят, которые столько для меня сделали, если просто сдамся и позволю Эстере победить. Мне следовало намного раньше узнать правду и встать один на один против родившей меня женщины, не заслуживающей называться матерью. Стоило выйти на улицу, и вокруг моей шеи обернулась такая же тьма, что до недавних пор окутывала Диану. Меня привели на территорию кована словно собаку на поводке. Эстера ликовала. Она чувствовала своё превосходство и скорое достижение цели. Вот только я сдаваться не собиралась. Рано отчаиваться. Это чудовище ещё не заплатило за всю ту боль, что причинила моим близким. Затащив меня в комнату, в которой я провела детство, мать указала на Софу. «Садись». «Зачем?» Вздёрнула я бровь, ощущая, как магическая удавка на шее перекрывает дыхание. Мои попытки избавиться от неё потерпели фиаско. Тьма будто впитывала в себя всё, поглощала мои силы, превращая их в ничто. «Кто сказал, что у тебя есть право спрашивать?» Вздёрнула она бровь. «И в самом деле кто?» Стараясь не выдавать своего состояния, сложила я руки под грудью с вызовом, смотря на неё. «Знаешь, ты облажалась как мать и как верховная кована, предала любимого мужчину. И прежде чем ты что-то скажешь, я хочу уточнить. Полагаю, ты любила его, во всяком случае, насколько была способна, в своей извращённой манере. Ты словно чума, к чему бы ни прикоснулась, всё разрушаешь. Любовь, дружба, семья — это ничто». Неужели магия настолько вскружила тебе голову? Я не пыталась до неё достучаться. Осознавала, что подобная затея бесполезна. Просто заговаривала зубы в попытке добыть информацию или хотя бы потянуть время. «Я чума? Я предала!» — скрипнула зубами Эстера. «Рестар знал, что я не хочу ребёнка. Он не имел права решать всё сам. Лишь твой отец виноват в том, что теперь происходит». «Я его не оправдываю», — вздохнула в ответ, ведь он действительно не должен был принуждать её. Но и согласиться с тобой не могу, так как это теперь моя жизнь. Другая бы смирилась. Но не ты, — качнула я головой. Я никогда не чувствовала от тебя любви и заботы. Мне всегда казалось, что проблема во мне, что я недостаточно стараюсь, слишком мало вкладываюсь. Хм. Во всяком случае, теперь моя душа успокоилась. Что бы я ни делала, ты бы не похвалила меня, не полюбила бы даже самую малость. «Тристерия, ты моё самое большое разочарование!» «Твоё появление — худший день в моей жизни», — холодно произнесла родившая меня женщина. Сказать, что её слова не достигли цели, не задели меня? Я бы соврала. Челюсть свело, а глаза защипало от невыплаканных слёз, которым я не позволила пролиться. не перед ней, не перед этой бездушной дрянью. «Мне кажется, что обманутая и разочарованная в этой ситуации должна быть я», — фыркнула в ответ. «Как минимум не от меня зависело, появиться на свет или нет. А ты взрослая». Не мне тебе рассказывать, как можно предотвратить зачатие. Разве нет? Закрой рот, — отмахнулась сестера без лишней злобы, просто не желая слушать мои язвительные колкости. Почему ты медлишь? — сделала я к ней шаг. С чем? Разве ты не планировала вернуть магию? Так давай. Или ты настолько жестока, что будешь заставлять меня ждать приговора, как это делают тюремщики? Ещё один шаг к матери. Горло сдавило, но мне нужно было выяснить, почему я здесь и что она планирует. Спроси я прямо, и стера бы просто рассмеялась мне в лицо. Или в тебе появились сомнения? Ох, а может, проснулась любовь? Вот уж неожиданно. Закрой рот, я сказала, — рявкнула ведьма, хватая меня за горло. Если бы всё было так легко, я бы уже вырезала твоё сердце. Её чёрные бездушные глаза вспыхнули ненавистью. Но ты ещё не готова. Не терпится умереть, милая? — провела женщина острым, как бритва когтем, по моей щеке. разрезая кожу. Кровь мгновенно закапала тонкими струйками, стекая на шею. Подожди совсем немного. В момент, когда тебя поглотит отчаяние, твое сердце станет моим. Интересно, каким оно окажется на вкус. Кроваво-красные губы растянулись в плотоядной улыбке. У меня внутри поднялась шелчь. Желудок сжался в спазме от осознания того, что она собралась делать. Моя нетерпеливая девочка, скоро, совсем скоро ты отдашь мне не только мою магию. но и ту, что подарила тебе Геката.